Глава 23. Из дома Буцмы компания собиралась вернуться в отель, чтобы обсудить дальнейшие планы, но на выходе Дефоржу позвонили. Он слушал собеседника не больше минуты, каменея лицом, и в конце разговора бросил несколько фраз по-французски. Мы куда-то летим, предположил Одинцов. В быстрой речи на незнакомом языке он успел разобрать слово «вертолет». "Лечу только я", отозвался Дефорж. "Давайте все в машину". Микроавтобус был припаркован поодаль от дома, за полицейским оцеплением. "А что случилось?", на ходу спросила Ева. «Еще один остров. Та же история. Убиты рабочие-мигранты и охранники, административное здание сгорело". "Лаборатория, как у Маретте", догадался Мунин. а Одинцов добавил: Похоже, большой босс начал тотальную зачистку. Компания подъехала к посадочной площадке возле отеля, прямо у берега моря. Оттуда Дефорж должен был забрать вертолет. "Сделайте одолжение, сквозь зубы попросил француз в из машины. Займитесь наблюдением и анализом, без лишней активности. Пока я не вернусь, в контакт ни с кем не вступать, особенно с Чень. Это ясно?" Ева Мунин на одинцовке в для виду, но как только вертолет с Дефоржем взмыл над морем, историк заявил: "Он думает, что Чень это большой босс. Мы ее спугнули, и теперь она уничтожает следы". Вчера ты сам уверял, что Чень это большой босс, напомнила Ева. "Ты не возражала", огрызнулся Мунин. "И Буцму тоже записала в боссы". "Теряем время", прервал пикировку Одинцов. "Чень и остальные, скорее всего, еще не знают о Буцме" расскажем и поглядим на реакцию. Они ждали возле конференц-зала, где Чень должна была делать доклад. Ученые постепенно заполняли прилегающие коридоры и другие залы. Вчера они ещё смотрелись однородной толпой, а сегодня компаньоны примечали знакомые лица фигурантов списка Де Форжа и тех, кого видели среди публики на вчерашних выступлениях. Некоторые общались друг с другом, некоторые держались особняком, как проплывшие мимо Кашин и Шерлеман. А миниатюрная китаянка в строгом брючном костюме появилась минут за десять до начала своего доклада и, увидав троицу, спросила Мунина: "Как вы себя чувствуете по сравнению с Буцмы?" "Неплохо", ответил молодой историк, перефразируя цитату из фильма еще советских времен и заслужил удивленно уважительный взгляд Одинцова. Ева внимательно следила за тем, как Чень отреагирует на имя Буцмы. Китаянка пропустила странную реплику мимо ушей и вынула из сумочки сложенный бумажный лист. Я обещала вам рекомендации по восстановлению здоровья. Теперь удивилась уже вся троица. После вчерашнего разговора Чэнь должна была жалеть о том, что помогала Мунину, а она не поленилась, написала обещанное и носила с собой в ожидании встречи. Похоже, китаянка упоминала мастера Лао Цзы не ради красного словца. Она действительно следовала его духовным правилам. Впечатленный Мунин с благодарностью принял записку, и Чэнь уже отступила на шаг, чтобы уйти, но тут заговорил Одинцов. Миссис Чэнь, вчера вы дали нам совет разобраться в отношениях Абрахама Буцма с Александрой Маретти. К большому сожалению, мы не успели это сделать, потому что мистер Буцма умер. Китаянка поджала губы. И, вскинув голову холодно произнесла: "Вы могли бы догадаться, что шутки на тему смерти в нашем кругу особенно некорректны. Мистер Бутсма жив. Я разговаривала с ним всего несколько часов назад". "Видимо, он умер после вашего разговора", предположила Ева. "Мистер Бутсман не просто умер, а погиб", добавил Мунин. "Выпал из окна собственного дома. Там сейчас полно полицейских". Жен в растерянности стиснула маленькими пальцами вчерашний лакированный клатч. Но как? Это невозможно. Когда вы ему звонили, быстро спросил Одинцов. Я не звонила, я была у него дома. Я и Мунин обменялись многозначительными взглядами, а Одинцов продолжал спрашивать в том же темпе. Кого-нибудь еще там видели? Никого, жена уже спала, мы говорили с глазу на глаз. Где? В лаборатории? Нет, в квартире, в кабинете. О чем?» Вас это не касается. Китаянка сумела взять себя в руки. У нас был сугубо профессиональный разговор. Ночью, с некоторым сарказмом в голосе, уточнил Мунин. Чань из-под лобью взглянула на него. Простите, я сейчас должна выступать, а мне еще надо прийти в себя. Когда китаянка скрылась за дверью зала, Ева заявила: "Если она врет, то врет очень натурально. Я другого не пойму", сказал Мунин. "Зачем она призналась, что побывала в доме Бусмы перед самым убийством? Затем что умная, — ответил Одинцов. Понимает, что ее наверняка засекли камеры наблюдения, или внутренние, или соседские. Отпечатки пальцев опять же. В любом случае выяснится, что она приезжала к Буцме, поэтому Чэнь показывает, что ей нечего скрывать. Никто не заподозрит ее в убийстве, сказала Ева, вспомнив маленькие пальчики Чень. Она физически не могла затащить Буцму на пятый этаж и выбросить из окна. Достаточно было открыть входную дверь, остальное сделали профи. Мы же знаем, что у большого босса они есть. Сейчас не так важно, кто убил Буцму и даже за что его убили. Меня больше другое интересует. Одинцову вспомнилась Россия 90-х, когда после краха СССР начался разгул дикого капитализма, бандиты всех калибров и мастей стали делить рынки. Убивали много. Сообщения об очередной кровавой расправе появлялись каждый день. Масс-медиа смаковали подробности, и все было понятно. Торговца нефти убили за нефть, владельца портового терминала за терминал знаменитого телеведущего за длинный язык популярного политика за политику, хозяина металлургического комбината за металл, Обывателям даже в голову не приходило, что убить могли за старую обиду, за карточный долг, за невыполненные предвыборные обещания, за публичное неуважение или в конце концов за то, что увел чужую бабу. Баба и деньги казались Одинцову достаточно вероятными причинами убийства жизнелюбивого весельчака Буцмы. И еще наркотики. Дефорш обмолвился о том, что биохакер принимал амфетамин с еще какой-то дрянью. Буцма вполне мог наладить серьезное производство в своей лаборатории и схлестнуться с местными наркобаронами. Способ убийства сложноват, но мало ли какие экзотические обычаи существуют в Камбодже. Мало ли кто был заказчиком, мало ли что и кому заказчик хотел показать или доказать этим убийством. За Загибелью Маретте точно стоял большой босс, а вот насчет его причастности к убийству Буцмы у Одинцова были сомнения. Он собирался обсудить их с компаньонами, но не успел из-за звонка леклерка. "Я на том же месте", сообщил капитан. "Яхта ждала у причала, где меньше двух суток назад Леклерка остался с Одинцовым. От Зиху у Хотел до дотуда было рукой подать". Ева и Мунин с энтузиазмом отнеслись к предложению заехать на остров, который упомянул Дефорж. Правда эти два пассажира омрачили радость капитана. Он ждал только Одинцова, поскольку его спутников не взлюбил еще в прошлую поездку. И все же для обрадовался обрадовалась встреча со своим спасителем больше, чем огорчился из-за появления Евы Иммунин. Как наша девушка, спросил он после приветствия, имея в виду Моретти, добралась до полиции? Добралась. Одинцов не стал уточнять, что итальянка попала к полицейским упакованный в черный пластиковый кофр для трупов. Маршрут он скорректировал, но легенда для капитана осталась прежней. Троицу экспертов по безопасности, которые участвуют в научном конгрессе, попросили помочь с расследованием происшествия на одном из камбоджийских островов. Изменилось только название острова, которое Дефорж упомянул в разговоре. Пока Денцов поддёвывал леклерка незатейливыми байками, Мунн признался Еве, что переслал Кларик кое-какую информацию. Позапрошлой ночью Марити рассказывала об улучшении состояния пациентов, пострадавших от Кинопсрекс Габриэль. Такой же препарат агенты «Черного круга вкололи Кларе и ее родителям. Мунин запомнил протокол успешного лечения и через Клару отправил его врачам в Зимбабве. Для убедительности он сослался на знаменитости, которые представляли на конгрессе свои новейшие разработки, мол, рекомендации получены от них. Зимбабвийские специалисты не могли похвастать собственными идеями такого уровня а Клара с отцом подписали стопку документов о том, что принимают на себя ответственность за возможный риск и лечение началось сутки представляешь всего сутки прошли а у них уже заметная ремиссия говорил счастливый Мунин об этой новости ему только что написала Клара ей и отцу стало чуточку легче состояние матери стабилизировалось Когда речь идет о смертельной угрозе здоровью, даже призрачный намек на улучшение придает сил для борьбы с болезнью. Ева радовалась вместе с Мунином, подбадривала его и думала о том, что еще совсем недавно в активном лексиконе Троицы не было слова ремиссия. И что за каких-то пару недель они не только усвоили тучу специальных терминов, но и открыли для себя целый мир, о существовании которого почти не задумывались. Ева воспринимала происходящие события острее, чем компаньоны мужчины. Беременность сделала ее особенно чувствительной. Все трое пользовались гигантским объемом одних и тех же сведений, но Муннин с Одинцовым смотрели на организм как в кино со стороны, а Ева заглядывала в себя, и перед ее внутренним взором разворачивалась фантастическая картина. Миллиарды пар нуклеотидов, закрученных в двойные спирали ДНК, с сумасшедшей скоростью передавали генетическую информацию на матрице РНК. С этих копий организм столь же стремительно штамповал кирпичики белки, из которых строил будущего ребенка Ева. У нее мороз пробегал по коже при мысли о том, что неизвестно, как переплелись отцовские и материнские гены. Неизвестно, где молниеносный конвейер допускал ошибки, изменяя геном на миллиардную долю. Неизвестно, к чему это может привести. Неизвестно, какие вирусы и как перепрограммируют ее собственную ДНК и ДНК ребенка. Неизвестно даже, мальчик это или девочка. Господи, она же ничего не знает то, что творится у нее внутри, с ней самой, и с крохотным сгустком белков, которому еще только предстоит стать человеком, все это чистая лотерея, игра в чёт нечёт. Пари Паскаля, где можно сделать умозрительную ставку, но нельзя ни на что повлиять. Или повлиять все таки можно. Ученые пытались разобраться, как работает микроскопическая фабрика космических масштабов, которую вглядывалась Ева. Они пытались усовершенствовать эту фабрику на ходу и взять ее под контроль. Законы природы незыблемы, но если изменить способы применения этих законов, человеческий организм станет совершенным и бессмертным. А пока Ева наблюдала за изменением в самой себе, она стала иначе есть и спать. Другой стала пластика движений во время занятий гимнастикой тай-чи. Другой, более нежный и чувствительный, стала кожа. По-другому вели се расчёсывались волосы. Настроение стало другим. Еву это радовало и в то же время пугало. Ей казалось, что она глупеет. Раньше вся мощь её удивительного мозга могла сосредоточиться на поставленной задаче здесь и сейчас. Но во время беременности, чем бы она ни занималась, часть сознания отвлекалась на калейдоскоп новых ощущений и мыслей, устремленных в будущее, ее собственное и ее ребенка. Ева не привыкла делиться своими переживаниями. С детства она разбиралась в себе сама. Теперь возникла нужда в собеседнике, но взять его было неоткуда. Мунин и тем более Одинцов не годились на роль задушевной подружки. Справиться с этой ролью могла бы Клара, но с стороны Медефоржа её унесло в Африку, и ей совсем не до того. На подходе к острову принцессу остановил патрульный катер После переговоров сперва с полицейскими, а потом по рации с неприятно удивленным дефоржем, капитану велели оставаться на яхте. А троицу приняли на борт катера, доставили на остров и отвезли через джунгли к развалинам базы.